«Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю». Городничим это было не вопреки. А домовитой городничье совсем по сердцу. Одним будушникам могло не нравиться, да закону не соответствовало. Но будушников кто думал спрашивать? «А закон?»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 Словом, все шло хорошо и обещала покой невозмутимый, но тут-то и беда. Не сварился народ, не кормил воевод, ниоткуда, ничто не касалось. И кроме уборки огорода не было правителю прибыли ни больших, ни средних, ни малых. Городничий возмутился духом.